Глава двадцать первая. Спасать не очень мёртвую птицу выпало мне. Я сама предложила, потому что точно знала, что смогу поговорить с ректором как на равных, не пряча взгляд в пол и не потея от страха. Следующим утром вернулся Чет с вылеченной ногой. Лекари постарались, и парень почти не хромал. Ребята дружно отправились на завтрак, а я в ректорат. Профессор Бамонт всегда приходил во время завтрака, пил кофе, а после долго изучал документы или плевал в потолок. Пользуясь тем, что все студенты уже в столовой, я добралась до нужного этажа и не попалась на пути ни Ракель, ни Сноу, ни даже его подружки Лоли. И пусть никаких неприятностей они мне не доставляли, в последнее время они почему-то слишком часто стали появляться в моих мыслях. Интуиция орала, чтобы я присматривалась к Сноу, но я никак не могла понять, почему. Я тихонько постучала в дверь с вывеской, подождала для приличия несколько секунд и вошла без приглашения. Профессор начищал накопитель бархатной тряпочкой, попутно попивая кофе. «Что привело тебя ко мне в такую рань?» Ректор не донёс Дарта чашку с кофе, заметив меня в дверях. «Проходи, и раз пришла...» «Зачем вы сову украли?» Я осталась у порога, только дверь за собой прикрыла. «Украл?» «Следи за словами, девочка!» Сова Гвендолин хранилась в архиве и принадлежала Академии десятки лет. «Пока выпала умной недомаги, её не оживили!» «Да что тут у всех за привычка студентов обзывать? Магистр плюётся, вывод тоже. В уставе, что ли, прописано, что ученикам можно хамить?» Усы ректора дёрнулись. Профессор спрятал накопитель под стол и протёр столешницу той же тряпочкой. «Сову я не украл, а забрал. За ней нужен особый уход, раз уж она каким-то образом ожила. А вы то на выездной практике, то по горам мотаетесь. К слову об этом, разве нам можно так рано на практику ездить?» Мы прослушали всего несколько лекций. Почему так рано практика началась?» «У других факультетов она со второго года обучения, это верно. Но вы необычные обычные, полоумные недомаги», подсказала я, скрипнув зубами. «Магистру Пенду виднее, как вас обучать. Я в его методы не лезу и никому не советую. Не забывай, что и он, и ваш куратор преподают в гильдии особой магии на драконьих землях. А туда, кого попало, не берут. Ну еще бы, Редли Ринта не взяли». — хмыкнула я. — Его ведь гильдия. Они оба на своих местах заслуженно сидят. — Саву отдайте, профессор. Зачем она вам? Все равно ведь пылилась в архиве в каком-то коридоре за решеткой. — Она пылилась, да. А вы там что делали? Я открыла и закрыла рот, хмыкнула, не зная, что ответить. Можно было ничего не отвечать, ректор все равно ничего не сможет не сделать. Особенно после того, как я узнала, что он находится под пристальным наблюдением Пенда и Редли. «Я на вас зла не держу», — тихо сказала я. «Да, вы лишили меня привычной жизни, но я обрела новую и даже ничуть не хуже предыдущей». Профессор выпрямился, не отводя от меня взгляд. «Но давайте вспомним, что вы сделали это незаконно». «Что ты хочешь? Я дал тебе жильё, оплатил обучение. Ты учишься у лучших магов мира. Магистр Пент тебе не какой-то мальчишка. Не переводите тему, пожалуйста. Так вот, я не держу на вас зла, и сейчас прошу только вернуть совушку». Экей прикипела к ней, да и я привыкла. Не могу, уж прости. Сова ожила, а значит, скоро за ней явится её хозяйка. Я спасаю вас, глупцы, от встречи с тёмной ведьмой Гвендолин. Всё-таки явится? Ахнула я. Она не померла? Какая ж тёмная ведьма смертна, ты что? Живёхонько поди, если не убил кто. Но если явится, то будет лучше, если сову найдёт у меня. Я сумею договориться с ней, верну ей фамильяра без потерь. А что сможете сделать вы? «Да наш ж мёртвая, сова это! Зачем она ведьме?» «На память!» — огрызнулся профессор. «Всё, забудьте о птице, и хоть зашантажируйся, не отдам!» Я с пыхтением вылетела из кабинета. Вот старый жук! Что-то с нашей совышкой явно не чисто. Ректора я знала достаточно хорошо, чтобы понять. Фамильяра ведьмы он оставил себе из корыстных побуждений. Не нас спасал, а наверняка потребует выкуп у ведьмы. Уж профессор Бомонд своего шанса не упустит. Но тогда, почему он не оживил сову раньше? С этими мыслями я не заметила, как пришла в преподавательское крыло и замерла у двери в комнаты куратора. Редли Ринд не завтракал вместе со всеми, да и день его был почти полностью свободен, за исключением времени, когда нашей группе приходится страдать на практических занятиях. Значит, куратор должен быть у себя. Открыл он мне, одетый в одни только штаны. Окинул меня встревоженным взглядом, а я в это время смотрела на его литой пресс с кубиками и косыми мышцами, уходящими под пояс. В прошлый раз было слишком темно, чтобы разглядеть его так внимательно. А сейчас смотрела и пыталась вспомнить, зачем вообще пришла. «Адель?» «А?» Я вскинула голову, чувствуя, как краснею. «Доброе утро». «Доброе. Магистр, я должна вам кое-что рассказать». Я шагнула через порог, закрыла за собой дверь. Куратор оказался в нескольких сантиметрах от меня. «Профессор украл сову». «Сову?» «Да, ту, что украли мы с ребятами из архива». «Тогда он не украл, а вернул. Разве нет?» «Вот это мне и не нравится. Профессор не собирается возвращать её в архив, понимаете? Но зачем она ему тогда? Я тут подумала, а что, если он захочет продать её тёмной ведьме за драгоценности или услугу, например?» Куратор усмехнулся. «Завтракать будешь?» Мужчина провёл меня в гостиную, где уже был накрыт стол. Свежая выпечка, кувшины с молоком и свежевыжатым соком, солёная рыба, сливочный сыр, оливковая паста. У вас личный повар где-то прячется? Спустя минутную паузу спросила я удивлённо. На кухне не прячется, а работает. Он приносит мне завтраки, а обеды и ужины я добываю сам. Удобно, протянула я с завистью. Хочется, чтобы и мне по утрам завтраки приносили. Я могу попросить своего повара? «Не стоит, я пошутила. А вообще, магистры, я не есть к вам пришла. Хотя вот эту булочку всё же съем». Я устроилась на диване, налила в бокал молока и взяла с подноса булку, ещё тёплую. «Жаль», — вздохнул куратор, усаживаясь в кресло напротив. «Булочку?» «Жаль, что пришла не просто так, а по делу. Рассказывай давай». одеться вы не хотите?» «Я ещё не принимал душ». «И что?» «Адель, жуй и рассказывай». Я вцепилась в булочку зубами, быстро прожевала кусок и с трудом проглотила. Редли сидел напротив, прямо перед моими глазами, и я не могла не смотреть на него, и в моём горле вставал ком от волнения. «Так вот», — продолжила я то, о чём уже успела поведать куратору, «надо забрать сову у профессора, не знаю как». «Ну, смотри, Гвендолин своего фамильяра в беде не оставит, уж поверь, я встречался с тёмными ведьмами и неплохо знаю их». Она уже наверняка знает, что сова её почти жива. Вскоре придёт к профессору, и для нас с Пэндом одной проблемой станет меньше». «В каком это смысле?» «Гвендолин не станет покупать у него своего собственного фамильяра. Просто заберёт с собой и бамонта Обратно вернуться он не сможет. Никогда». «Нет!» — воскликнула я, откладывая булочку. «Магистр, так нельзя!» «Профессор должен страдать на рудниках за то, что сделал, а не прохлаждаться в тёмном мире. Гвендолин же его убьёт?» «Наверняка убьёт. Мёртвый профессор страдать не будет». «Жестокая», — пробормотал Редли с улыбкой. «Вовсе я не жестокая. Как вы знаете, у меня есть причины ненавидеть профессора». «Ты говорила, что рада своему перемещению в этот мир. Разве нет?» «Рада, но это не отменяет того факта, что ректор выудил меня с земли, не спрашивая моего разрешения. «Я должна быть ему благодарна? Да как бы не так?» Я кипела от гнева, и стакан холодного молока не мог потушить пламя в моей груди. «Будь по-твоему», — со вздохом рэдли поднялся и прошествовал к рабочему столу, вытащил из шкатулки пузырёк с чёрной жидкостью и протянул его мне. «Сумеешь напоить сову, она упокоится. Вновь станет чучелом, как и была». «Насовсем?» «Насовсем. Чучела обычно не оживают даже у некромантов, но наша кей особенная». Она наделила сову эмоциями вперемешку со своей магией, и та открыла глаза. Птица не чувствует ничего, это просто чучело с глазами, скажем так. Упокойте сову, и профессор останется в академии. А когда придёт время, мы отправим его туда, где он и должен быть. На рудники? Сначала королю. Но потом в ссылку? Обязательно. Хорошо. Я забрала пузырёк у куратора и спрятала его в кармане мантии. Мне только интересно, как вы будете её поить. «Это уже не ваше дело, магистр. Благодарю за... А что это? Снова какое-то зелье, которое нигде не достать?» «Вроде того. Примникус, разработка Пенда. Выращивала его специально для таких вот зелий, которые позволяют упокаивать неживые предметы». «Какой молодец этот магистр Пент! Что бы мы и без него делали?» Я радостно вскочила с дивана, мазнула жадным взглядом по полуголому куратору и ни слова больше не говоря выскочила из его комнат. Сердце билось, как сумасшедшее, но вовсе не из-за того, что мой завтрак прошёл в компании роскошного мужчины, а из-за того, что мне сегодня предстояло сделать. Ребят я нашла в столовой. Парни хмуро тыкали вилками в тарелке, а Экей, как козочка, жевала огромный лист салата, не сумев засунуть его в рот целиком. Я быстро осмотрела несколько столов, но Ракель не увидела ни за одним из них. Это радовало. Не хотелось встречаться с ней лишний раз. «Значит так». Я плюхнулась на стул и попросила ребят склониться, чтобы никто нас не услышал. Дальше говорила шепотом. «Ешьте скорее, и мы полезем в дом ректора». «Я передумала отчисляться», — пробормотала Икей. «Незачем так подставлять меня». «Да нас не поймают», — отмахнулась я. «А даже если поймают, ничего не сделают. Попадаться на глаза бамонту конечно, не стоит, но он занят в своём кабинете и домой пока не собирается». «Как залезем-то? У него на дверях наверняка защита». Задумчиво хмыкнул алан «А никто не хочет спросить у Адель, зачем нам вообще лезть в чужой дом?» Встрел чет Аллан и Эки мотнули головами. «Какая разница, зачем?» фыркнула подруга. «Если Адель просит, то, наверное, это важно». «Нам нужно умертвить сову», объяснила я. «Профессор не станет отдавать нам ее, так и ему пусть не достанется. Он хочет продать совушку Гвендолин, а куратор сказал, что ведьма ничего ему не заплатит, но заберет с собой и убьет». Ребята дружно ахнули. И Кей сунула в рот ещё один листик салата. Чет прихватил с собой кусок черничной булки, а Алан дожевывал на ходу. Мы неслись на выход из академии под звонок, оповещающий начало первой лекции. «Магистр Пент нас будет ждать, но я надеялась, что Редли успеет сообщить ему, где мы пропадаем. Если же нет, и Пент пойдёт к ректору жаловаться на то, что студенты прогуляли лекцию, нам не сдобровать. Главное, чтобы сам профессор не вернулся домой раньше, чем должен». Мы вышли на улицу против потока студентов. Под проливным дождём пробежали под аркой между основным корпусом и правым крылом. Там спрятались во внутреннем дворике среди деревьев. Звонок уже слышно не было, улица опустела. Я провела ребят к дому ректора за каулками. Миновали узкие улочки, таверну, проскочили мимо швейной мастерской. Крышу нужного дома я уже видела. Главное, чтобы никто не видел нас. Когда мы очутились под окнами ректорского жилища со стороны гор, где нас никто не мог заметить, я нащупала крючок на раме. Когда-то это окно вело в мою комнату. Разобрал ли её профессор Бамонт? Что он мне сделал, лабораторию или склад? Крючок щёлкнул, и я потянула створку вверх. «Ты уже делала это раньше?» — удивилась Экей. «Откуда ты знала, что окно можно открыть так?» «Она нам о себе вообще ничего не рассказывала», — с подозрением сказал Чет. Он уже вовсю пытался пролезть с улицы в комнату, зацепился краем мантии за гвоздь в стене, другой край обмотал его ногу. Мне пришлось подтолкнуть парня, и он с глухим вскриком рухнул на пол. «Расскажу когда-нибудь потом», — пообещала я. «Лезьте уже!» В моей комнате всё оставалось так, как будто я всё ещё в ней жила. Узкая кровать у стены всё ещё была заправлена зелёным одеялом, под которым я провела больше трёхсот ночей. Рядом с ней на тумбе слабо мерцал светильник. Я забыла его выключить утром перед тем, как собрать чемодан и уйти в академию. На книгах в стеллаже скапливалась пыль. На стене напротив кровати висел мой рисунок. Красный автомобиль на фоне многоэтажки. Я рисовала картину по памяти. Плохо, не умела. Но мне так хотелось иметь что-то, что связывало бы меня с родным миром. чет застыл напротив рисунка. Хмыкнув, сказал. «Профессор всегда казался мне странным. Что это вообще такое?» «Не знаю». буркнула я. «Идём сову искать». Дом ректора не был большим. Помимо комнаты, в которой когда-то жила я, здесь имелись ещё две спальни, ванная, гостиная и кабинет. В роскошной гостиной с мебелью, обтянутой тёмной кожей, сова и нашлась. Возле окна зашторенного тёмно-синей портьеры на деревянном резном столике ютилась просторная клетка. Совушка обернулась и уставилась на нас с невидящим взглядом. «Так, ладно, сову мы нашли», пробормотала Экей. «Поить-то её как?» «Она не пьёт, а просто влить в клюв не выйдет, она его не откроет». «Чет, алан позвала я парней, — «держите совушку вдвоём. Я попробую открыть ей клюв». Друзья осторожно выудили птицу из клетки, предварительно натянув на руки толстые перчатки. Экея мелькала перед ними, разговаривала с совушкой, гладила её, успокаивая. Совушке же было всё равно, она и не шелохнулась, пока к ней не приблизилась я. Сова заорала. «Я никогда не думала, что птицы могут так орать!» Экей с перепугу подхватила ее крик, а я в этот момент, рискуя пальцами, схватила совушку за клюв. «Наклоните ее!» — рявкнула я, трясясь от волнения. Птица затрепыхалась, принялась бить крыльями. Одно крыло прилетело алану в глаз, и парень, вскрикнув, отшатнулся. Сова осталась в руках Чеда, и он один не смог ее удержать. Совушка бросилась на пол. На всей скорости помчалась из гостиной в коридор. Экей за ней. «Стой, подожди! Мы не причиним тебе вреда!» «Мы вырубить её хотим!» — вырвалась у меня. «Замолчи!» — подруга сделала страшные глаза. «Это лекарство!» Саву не проняла наша забота о её здоровье. Она кинулась в щель между дверью в кабинет и косяком, взлетела на книжный шкаф и оттуда продолжала сыпать нас проклятиями на птичьем наречии. Экея забралась на кожаное кресло прямо в обуви. Я только возмущенно пискнула, вспомнив, как трясется профессор Бамонт над каждой дорогой ему вещью. А дорогие ректору вещи были все, что принадлежали ему. Подруга же безжалостно топталась на коричневой коже, светильником пытаясь согнать сову со шкафа. Чет дежурил у выхода со шваброй в руках. И где он ее нашел? алан стянул плед с совы приготовился ловить совушку, когда та все же соизволит слезть со шкафа. «Родненькая моя!» — сисюкала Экей. «Мы принесли тебе лекарства. Ну уже слезай. Нужно выпить всего чуть-чуть, пару глотков. Пожалуйста!» С последним словом Экей бросила светильник в птицу. Не удержалась на ногах и полетела на пол, где её благополучно схватил Чет пледом. Подруга барахталась. Сова орала, принявшись летать по комнате. алан со шваброй кинулся к птице, когда та вдруг спикировала вниз. На мгновение наступила тишина. Запыхавшаяся Экей выбралась из захвата Чеда, отругала его, а парень только развел руками. алан сидел на полу возле сломанного светильника и крепко держал клюв и крылья совушки. «Адель, давай уже!» Я подскочила к ним. алан отпустил клюв совы, та снова заорала. И в этот момент я сумела сунуть ей в рот горлышко пузырька. Пить совушка не желала, но у неё, раз она чучела, не было возможности не проглотить жидкость. Настойка просто влилась в неё, как в пустой сосуд, и через несколько мгновений птица застыла. Глаза её потеряли блеск, но других изменений не произошло. Чучело, оно и есть, чучело. Мы устало опустились на пол. алан вернул совушку в клетку и запер её. «Ректор нас убьёт!» — простонала Экей, глядя на светильник. Ножка его валялась у кресла, а круглая часть закатилась под стол. «Сейчас мы тут приберёмся, и всё», — радовался алан «Зато у нас всё получилось. Сова снова не живая «Ага», — в глазах некромантки появились слёзы. «Шалко её». Я со вздохом поднялась. «Нам пора. Профессор может прийти в любой момент. Он вечно что-нибудь забывает с просонья». «Откуда ты знаешь?» — хором спросили ребята. Я прикусила язык и поморщилась. Лгать друзьям не хотелось, но и правду сказать не могла. «Вы родственники?» Допытывала меня Икея, когда мы бегом возвращались в Академию под проливным дождём. «Ты его дочь?» — уточнил Чет. «Любовники!» — уверенно ахнул алан и вся наша группа затормозила среди улицы. Под шокированными взглядами друзей я закатила глаза, и в них немедленно полились холодные струи воды. «Вы идиоты!» — рявкнула я. «Ну какие ещё любовники? Профессору в преисподнюю пора катиться, а я молодая и почти невинная девица». «В преисподнюю?» Раздался за моей спиной гневный голос старого ректора. «Милая Адель, объяснишь ли ты, что имела в виду?» Я повернулась к нему на каблуках. Отрицательно мотнула головой, и профессор на миг сжал губы в ярости. «Адепты Экеи, Чет и алан вы не забыли, что на вас все еще висит наказание за угрозы Ракель Кой? Почему вы шатаетесь по улице в учебное, между прочим, время?» Мои сокурсники не желали попасть под увеличение срока отработки и мигом дунули в приветливо распахнутые двери замка. «Адель?» — профессор вопросительно вскинул бровь, глядя на меня. «В разговоре вырвалось, что мы с вами были знакомы до первого учебного дня, и кое-кто из ребят решил, что мы с вами любовники». Выпалила я правду как на духу, не забыв сморщиться в отвращении. «Какая глупость, право слово! Позвольте, я уйду! Сгораю со стыда!» Моё заявление настолько ошарашило ректора, что я сумела проскочить мимо него и скрыться в здании академии. Сердце бешено бухнулось о грудную клетку. Мы успели. Профессор Бомонд, как я и думала, наверняка что-то забыл дома. Папку с бумагами, любимые запонки или, как случилось однажды, надеть портки. Когда наша группа по обыкновению в насквозь мокрой одежде в полном составе влетела в аудиторию, ожидая взбучки, магистр Пент скучающе плевал в потолок. В переносном смысле, конечно, но уверена, опыт в этом занятии у него был немалый. Преподаватель раскачивался на стуле, закинув ноги на стул, а руки за голову, и сверлил взглядом портреты нашего дрожайшего ректора и всех его семи предшественников, висящие на стене в конце зала. Мы мышками юркнули на свои места и чинно сложили руки на коленях. При нас не было ни бумаги, ни пищих принадлежностей, но подумать об этом как-то разом мы все забыли. Магистр Пент почему-то обрадовался этому факту. «Значит, практика!» — воскликнул он одним резким движением, поднимаясь со стула. Тот грохнул ножками по каменному столу. Чет, недолго думая, рванул на выход из аудитории. Останавливать его никто не стал. преподаватели искажённой магии в целом как-то не особо переживал о том, где болтаются его студенты, судя по тому, что он и словом не обмолвился о нашем опоздании. И как только мы морально настроились на очередные практические занятия, а с магистром Пэндом они обязательно заканчивались, да и начинались что уж тут. Чем-то жутким и крайне опасным Чет вернулся с кипой бумаг и ворохом перьев. «О, костелянши!» — раскрасневшийся парень задыхался от бега. и Еле отобрал. Магистр пент который уже начал готовить поле битвы, если точнее вытаскивал из-под пола мертвецов для ЭК, развеял иллюзию одним взмахом руки. С едва заметным расстройством, надо сказать, которое на его каменном лице было еле различимо. В скучнейшей лекции до конца дня мы высидели стойко. Алан пару раз зевнул, но после подзатыльника от Чеда распахнул слепающиеся глаза. После ужина Экея отправилась отрабатывать наказание на кухню. Парни получают тряпки и ведра для уборки в складских помещениях. Я топала в секцию, чтобы принять душ и собраться на тренировку, и радовалась тому, что Ракель почему-то перестала себя проявлять. Затаилась, что ли? Хотелось бы верить, что Ракель, как истинная благородная леди, передумала подло мстить человеку, который, по её словам, спалил ей прическу, хотя на самом деле никакого отношения к происшествию не имел. Разве что косвенно. Между прочим, лекари, занимающиеся исключительно лоском и красотой, уже почти вернули шевелюру девушки в первозданный вид. «За что на меня злиться?» Во время сборов на тренировку я неожиданно для себя самой подвела глаза и накрасила губы. «Какой дурочкой надо быть, чтобы краситься перед тем, как меня до синяков и пота исхлещут деревянным мечом?» Обдумав эту запоздалую мысль, я вернулась в комнату и стерла боевой раскрас. Сама не понимаю, для чего локоны накрутила, но волосы выпрямлять не стала. Собрала в хвост. Редли ждал меня долго. Я опоздала, пока я бегала туда-сюда, то красилась, то умывалась. Под пристальным взглядом, по привычке, шагнула к стене, где на крючке для полотенец висела широкая повязка на глаза. Сама принялась повязывать её себе на голову, но куратор остановил. «Сегодня занятие пройдёт в крытом зале». «Почему?» — прохладно на улице, — пожал он плечами. «В крытом так в крытом. Я внутри него была лишь однажды, ещё до поступления в академию». Редли отворил дверь в зал, где царила кромешная темнота. Я точно помнила, что внутри пол ничем не заслан, разве что покрыт прочным паркетом. Стены сплошь увешаны различным оружием, от длинных игл до тяжеленных топоров, но всё остальное пространство пустое. Дощатый пол осветили огни с улицы, когда мы входили в помещение, но Редли закрыл за нами дверь, и мы снова оказались в темноте. Не было видно низги. Я боялась сделать шаг, чтобы ни обо что не споткнуться, хотя точно знала, что десятки метров полы пусты. Шагов Редли слышно не было. Более того, я не улавливала даже его дыхание. На какое-то время мне почудилось, что я в этом пустом зале совершенно одна. «Всё-таки отличный мастер этот Редли Ринт. Вот то, о чём он мне говорил — слиться с темнотой, не издавать ни звука и слышать каждый шорох соперника». «Магистр?» — тихонько позвала я, крутясь юлой. «Вы меня бросили тут?» «Нет». Голос прозвучал слева или справа. Спиной я чувствовала взгляд. Во тьме, от которой начинали болеть глаза из-за перенапряжения, Редли умудрялся видеть меня. драконы не видят в темноте, будучи в человеческой ипостаси. Он говорил мне об этом. А значит, найти соперника даже тогда, когда его не видно, мастеру должно быть под силу. «Вы как-то слишком быстро перескочили с обычных тренировок на последний прогон перед турниром», — хмыкнула я. «Боюсь мне не справиться. В такой темноте я сама себя в пространстве теряю. Крепкие руки ласково обхватили меня сзади за плечи. Я вздрогнула и едва сдержала стон, грозящий сорваться с губ. Куратор провёл горячей ладонью по моей руке, на что моё предательское сердце отозвалось тупым восторгом, и когда я уже хотела возмутиться, сжал мои пальцы на рукояти меча. «Настоящего!» «Вы тоже будете биться настоящей сталью?» Взвизгнула я и попыталась разжать руку. Редли обхватил её ещё крепче. «Нет», — коротко бросил он. «Я же вас пораню!» «Божечки, да что вы творите? Я не хочу убивать драконьего лорда. Ко мне потом ваши сородичи прилетят и...» «Сородичи?» «Родственники?» Уточнила я уже тише. рэдли усмехнулся мне в затылок. «Если ты сумеешь меня хотя бы коснуться, значит, наши тренировки были не зря. Давай, Адель, не бойся». Его руки исчезли, и меня окутало холодом. Остриё меча упиралось в пол рядом с моей ногой. Я пошевелила оружие, проверяя вес. И порадовалась, лёгкая. «Он из фольги?» — спросила я в темноту. «Почему такой лёгкий?» «Драконья сталь», — ответил мне голос из ниоткуда. В пустом зале звуки разносились по всему помещению, и невозможно было определить, где находится источник. Я сделала первый неуверенный шаг. По памяти воспроизвела перед глазами тренировочный зал. От двери, где я стояла, до стены было не меньше сорока шагов. Не врежусь, если пройду чуть вперёд. Остреём меча царапало зачарованный от сколов паркет. Редли наверняка слышал и с уверенностью смог бы напасть на меня прямо сейчас, но он медлил. Глаза постепенно привыкали к темноте, и она перестала давить. Но чертания предметов различить всё равно было невозможно. Я замерла, прислушалась. Едва уловимый шорох раздался справа. Редли приоткрыл губы. Он дышал. Я помнил этот звук. При желании его можно было сравнить с капающей на каменный пол каплей воды. Совсем рядом. «Я точно знала, что куратор меня видит, но мы ведь просто тренируемся. Он успеет отскочить? Точно успеет!» Резким движением выбросила меч вправо и разрезала воздух. На долю секунды мне показалось, что я попала в мужчину и от страха тихо вскрикнула. «Не задела? Магистр ринт Молча, Адель. Хриплый баритон коснулся моих ушей, и я расслабленно выдохнула. «Жив!» следующие несколько выпадов сделала уже смелее. Редли ведь не дурак, он не станет подставляться. Я плоха в слепых боях, а он мастер, и мне ни за что не причинить ему вреда. Ой, лезвие коснулось чего-то мягкого. Я отбросила меч и шагнула в ту сторону, где, по моим предположениям, стоял Редли. «Больно? Простите!» «Больно?» Громкий шепот оглушил меня, и крепкие руки обхватили со спины. «Так тебе ни за что не победить, Адель!» Я просил, молча и без страха. «Но я что-то задела. Думала, это вы». На стене висит старое пальто. Ты его проткнула. Если сделаешь ещё два шага, то упрёшься лбом в каменную поверхность. Хочешь проверить? «Нет», — заикалась я. «Вы... Вы меня обнимаете, магистр?» «Направляю». Спустя секундную паузу ответил мужчина. Сунул мне в руку меч и за плечи повернул в другую сторону. «Запомни, молча и без страха». Я кружилась по залу, размахивая сталью. «Что ж, Редли, раз ты такой бесстрашный и совсем не боишься лишиться глаза, получай!» «Выпад!» «Ещё выпад!» Лезвие со свистом разрезало воздух. Поворот, замах и удар. Сколько прошло времени, не могла даже предположить. Комбинезон уже привычно прилип к телу, дыхание сбилось, и теперь найти меня не составило бы труда даже новичку в слепых боях. «Всё, не могу больше! Вы как неуловимый мститель!» «Мститель?» — не понял рэдли «Вы снова рядом. Да как вы это делаете?» Я резко развернулась и уперлась ладонью в грудь мужчины. «Как вы так быстро подобрались?» «Все время я был за твоей спиной. Если бы ты поменьше размахивала руками и больше слушала, то сумела бы уловить мое дыхание. Специально не задерживал. Двигайся плавно, Адель, как кошка. Переставляй ноги так же тихо, как снег падает на землю. Не топай, не наступай на пол всей подошвой». «И молчи, слушай не свои мысли, а то, что тебя окружает». С моих губ сорвался расстроенный вздох. Я перевела дыхание, недовольно поморщилась. Редли прав, я забываю о том, что слушать нужно не себя. «Попробуем еще?» — попросила так жалобно, будто я уговаривала куратора, а не наоборот. «Я все поняла, честно». «Ну, давай». Мужчина отпрянул. Я могла бы решить, что он сейчас прямо передо мной, но точно знала, это не так. И он не за моей спиной, не дурак ведь». Замерла, задержала дыхание и крепко стиснула рукоять пальцами. Сталь скользила во влажной ладони, и это было ошибкой номер один. Нельзя допустить, чтобы оружие выпало, его потом уже не найти. Медленно приподнялась на цыпочках, поймала равновесие, расставила ноги и чуть присела. Крабиком, как однажды говорил Редли, передвинулась на метр в сторону. Звенящая тишина нарушилась непонятным шорохом. Волосы Редли скользнули по воротнику его рубашки. Слева. Я двинулась влево, выпрямилась и тягучим движением подняла меч в воздухе. Сталь снова уткнулась в пустоту. «Ничего, Адель, ничего, мы его поймаем, вот увидишь», твердил мне внутренний голос, злорадно усмехаясь. Перед лицом мелькнуло что-то темное. В глубокой темноте различить что-то, что движется перед глазами, практически невозможно. И я, осознав, что все-таки сумела увидеть мельтешение, воспряла духом. Рэдли играл со мной, он обходил меня по кругу, иногда замирал и ловко уворачивался от лезвия. Тогда я тоже застывала камнем, а не стремилась догнать ускользнувшего от меня соперника. В какой-то момент остриё меча снова чиркнуло что-то мягкое, и когда я с раздражением мысленно прокляла пальто на стене, Рэдли глухо произнёс «Стоп». «Не справилась?» — расстроенно спросила я. Мужчина поймал меня за локоть и уверенно повёл куда-то. Когда дверь зала открылась, я резко зажмурилась от яркого света. Звуки улицы вдруг стали казаться оглушительно громкими. Свет резал глаза. Привыкнув за несколько минут, я посмотрела на куратора. «Магистр!» Воскликнула в ужасе и зажала рот ладонями. Правая щека улыбающегося мужчины была залита кровью, сочившейся из тонкого пореза. «Вы поддались мне? Зачем?» «Не поддавался!» Редли качнул головой и усмехнулся. «Ты быстро учишься, быстрее, чем я когда-либо видел». На моей памяти только двое спустя месяц сумели дотронуться до меня мечом. «Я вам щеку располосовала!» «Пустяки!» — отмахнулся он. «У меня еще осталась та мазь которая лечил твой лоб». «А если бы я вам глаз выткнула?» «Все, магистр, больше никаких тренировок на настоящих мечах. А вы почему ни разу меня не коснулись? У вас ведь был деревянный?» Я отложил его почти сразу. Ты так смешно прыгала по залу, что мне приходилось сдерживаться, чтобы не расхохотаться. «Вы видите в темноте?» «Все способны видеть в темноте, и ты тоже. Мне глазами вовсе нет, всем телом. Ты слышала меня? А чувствовала ли?» «Когда вы хватали меня за плечи?» Вспыхнув от смущения, пробормотала я. «Разумеется!» «Я не об этом». Я задумалась, переваривала вопрос куратора и вдруг поняла, что он имел в виду. «Ощущала на себе ваш взгляд, чувствовала движение энергии. Не знаю, как объяснить. Это словно щекотка». «Верно, ты молодец». Редли запер дверь в тренировочный зал на ключ и кивнул мне. «Я провожу тебя, идём». «Сама доберусь, благодарю». Сбежала, пока мужчина не стал настаивать. Может быть, мне и хотелось, чтобы он меня проводил. Но пусть это случится как-нибудь в другой раз. Не так скоро».